«Два цветок» восхищенно следил за разыгрывающимся наверху спектаклем. Наверное, у него был лучший обзор, чем у кого бы то ни было на диске. Вдруг ему в голову стукнула ужасная мысль. «Где иконограф?» — заозирался он по сторонам. «Что?» — отозвался Ринцвинд, не отрываясь от созерцания неба. «Иконограф!» — повторил «Два цветок». «Я должен сделать картинку этого!» «Неужели...» — Ты не можешь просто запомнить, — не глядя на него осведомилась Бетан. — Я могу забыть, а я никогда не забуду, — сказала она. — Это самое прекрасное зрелище, которое я когда-либо видела. — Да, гораздо лучше, чем голуби и бильярдные шары, — подтвердил Коэн. — Твоя взяла ринсвент. — В чем фокус? — «Не знаю», — ответил тот. «Звезда уменьшается», — заметил Эбитан. До слуха Ринсвинда смутно доносились звуки спора два цветка и чертика, который жил в коробке и делал картинки. Это был технический спор о глубине изображения и о том, хватит ли у беса красной краски. Следует отметить, что в настоящий момент великий Атуин чувствовал себя очень довольным и счастливым. И такие чувства, заполняя мозг размером с несколько крупных городов, не могут не излучаться наружу. Таким образом, большинство обитателей диска пребывали сейчас в состоянии духа, достигаемом после целой жизни, посвященной упорной медитации или после 30 секунд курения, запрещенной законом травки. — Вот вам и старина два цветок, — думал Ринсвиндт, Не то чтобы он не ценил красоту, просто он ценит её по-своему. Если поэт увидит нарцисс, сначала долго на него смотрит, а потом пишет длинную поэму, то два цветок бросается искать книжку по ботанике. И наступает на нарцисс. «Правильно Коэн сказал, два цветок смотрит на вещи, но под его взглядом всё меняется. Включай меня самого». Насколько я подозреваю. В небе поднялось собственное солнышко диска. Звезда уже уменьшилась в размерах и не могла соперничать с ним. Добрый нежный свет плоского мира разливался по восхищенному пейзажу, словно море золота. Или, как обычно утверждают более достойные доверия наблюдатели, словно золотистый сироп. Конец получился эффектный. Но в жизни все устроено иначе, поэтому должно произойти кое-что еще. Взять, к примеру, октава. В тот момент, когда его накрыл солнечный свет, гримуар захлопнулся и начал падать обратно на башню. И многие из наблюдателей вдруг осознали, что на них летит самая магическая штуковина на диске. Чувство блаженства и братской любви испарилось вместе с утренней росой, Ринсвинд и два цветок были отброшены в сторону, ринувшейся вперед толпой. Люди толкались и пытались взобраться друг другу на плечи, протягивая к небу руки. Октава приземлился прямо в центре орущей толпы. И что-то хлопнуло. Это был решительный хлопок. Хлопок, исходящий от крышки, которая в ближайшее время не собирается открываться вновь. Ринсвинд Посмотрел между чьих-то ног на два цветка. — Знаешь, что будет дальше? — ухмыляясь, спросил он. — Что? — Думаю, когда ты откроешь сундук, там не окажется ничего, кроме твоего белья. — О, боги! — Мне кажется, октава может сам позаботиться о себе. По правде говоря, сундук — самое подходящее для него место. — Наверное... «Иногда у меня возникает такое чувство, будто сундук все понимает!» «Я догадываюсь, что ты имеешь в виду!» Они подползли к краю клубящейся толпы, поднялись на ноги, отряхнулись от пыли и направились к лестнице. Их уход никто даже не заметил. «Что там сейчас делается?» — спросил два цветок, попробовав заглянуть через людские головы. «Похоже, они пытаются поднять крышку при помощи рычага!» — ответил Ринсвинд. Они услышали короткий хлопок и вопль. — По-моему, сундук просто млеет от такого внимания, — заметил Два Цветок, когда они начали осторожно спускаться по лестнице. — Да, наверное, ему стоит почаще выходить из дома и встречаться с людьми, — кивнул Ринсвинд. — А я пока мест пойду хлопну пару стаканчиков. — Прекрасная идея! — одобрил Два Цветок. — Я бы тоже чего-нибудь выпил.